Глава седьмая, в которой победа не радует. Доскакав до сухого места, путники в изнеможении упали на траву. Отдышавшись, Иван молвил. «Что ж, друзья мои, Кубатай да смолянин, честно скажу, спокойнее мне было бы, коль не вы, а братья-богатыри со мной к Кащею бы пришли. Но, видать, судьбы не выбирать. Без вас-то в одиночку уж точно пропаду». Сказав это, встал Иван и далее двинулся. За ним след вслед спутники его. Вначале шли они молча, по сторонам опасливо оглядываясь, нет ли поблизости вражьих лазутчиков или чудовищ диковинных, агрессивных. Но враги не показывались, а молчать в дороге самое последнее дело. Помялся Иван-дурак, да и попросил. «Кубатай, ты же и сам баян немножко». Не споешь ли нам былинку веселую, походную, где про путь дорожку речь идет. Сразу нам песни сил прибавит, воевать да жить поможет, скучать не даст никогда. Польщенный Куботай откашлялся, погладил бородку и сказал: Почему бы не спеть? Баритон у меня славный, колоратура приятная, а песен я знаю море. Сейчас. Несколько минут он шел мурлыча себе под нос мелодию, а потом неожиданно тонким голосом запел Если долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке ехать, прыгать и бежать, то, наверное, то наверно, то наверно, то наверно, то возможно можно, можно, можно в Африку прийти. Удивленный дурак посмотрел на смолянина. Но и толмач, разинув рот, внимал чудной песенки мудреца. А тот в припрыжку, то забегая вперед, то, возвращаясь к спутникам, пел. а, -а, -а В Африке небо вот такой ширины! А, -а, а В Африке горы вот такое вышины! а, -а, -а Крокодилы-бегемоты! А -а -а, обезьяны -кошелоты. а кошелоты -а, а И зеленый попугай! а а, -а И зеленый попугай!» Бесшабашное веселье охватило дурака. Не беда, что в песне пелось про неведомую страну Африку. Видать, и там все как у людей. Небо и горы, кошелоты, обезьяны. Сорвав на ходу с дерева банан, немножко зеленый, но все равно вкусный, Иван подхватил песенку. А следом, не в такт, но искренне стал подпевать Смолянин. Но, конечно, но, конечно, если ты такой ленивый, если ты такой трусливый, сиди дома, не гуляй. Ни к чему тебе дороги, косогоры, горы, горы, буераки, реки, раки, руки, ноги, береги. Спутники, не сговариваясь, остановились. Обнялись и запели припев. В полголоса, но грозно и жизнеутверждающе. а, -а, -а в Африке небо, а а, -а, -а В Африке горы, а а а крокодилы, а а а обезьяны, а, -а, а и зеленый. Иван дурак посмотрел на мудреца, смущенно потрогал его зеленые волосы и сказал: "Ох, полюбился ты мне, мудрец. Умён как князь Владимир, красив как красно солнышко. Если б ещё волосы не зеленые были, какие есть?" Обиделся мудрец. Ладно, зеленые волосы не беда, мы не расисты, рассудил Иван. За песню спасибо, хоть и не все в ней понятно, но веселей на душе стало. Я еще много чего знаю, похвастался мудрец. Вот, например, в Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный бармалей. У нас тоже злодей есть, кощей бессмертный. Согласился Иван. «А чё ты всё про Африку поёшь? Родом оттуда, а ли чё? Кубатай захихикал, глядя на Смоленина. Тот ухмыльнулся. «Да нет, я не из Африки», — сказал, наконец, Кубатай. «Просто понравилась она мне очень, вот и выучил про неё разные песни да стишки». Вскоре издалека уже увидел Иван, возвышающийся над деревьями мрачный серый замок. «Не замок ли то Кащеев?» спросил Иван, не замедляя шага. Кря-кря. Ответил за его спиной смолянин. Кубатай, спросил Иван, не оборачиваясь. Это он по-вашему, по-басурмански? Мяу, ответил Кубатай. То есть э мяу. Иван остановился как вкопанный и оглянулся. Позади вместо спутников его, пораженно глядя друг на друга, стояли серая в оранжевую крапинку утка и пушистый, черный, зеленоватый зеленоватой проседью кот. Возле кота сабелька с перевязью валялась. «Что же вы наделали, товарищи мои?» запричитал Иван, вспомнив, каким образом давеча Алеша в козленочка превратился. «На кого же вы меня покинули?» «Кря-кря!» — печально ответила утка. И вдруг нахухлилась, напыжилась, затопталась на месте, а потом отпрыгнула в сторону и с ужасом в глазах оглянулась. Там, где только что она стояла, лежало крупное, чуть больше куриного, яйцо. Да не простое, а золотое! «Хе-хе-хе! Мяу! Хе-хе-хе!» Затрясся кот истерически. «Знаю, знаю я эту историю. Баба била, била, не разбила. Дед бил, бил, не разбил. Потом мышка прибежала, хвостиком махнула. Мышка!» Повторил он с нездоровым блеском в глазах. «Мышка — это хорошо. И еще золотая цепь нужна. Где ее взять-то?» Оправившись от первого потрясения, утка, напряженно уставившись в одну точку, опять принялась топтаться на месте. «Ничего себе производительность!» — заметил кот. «Если б яйца на цепь перековать...» «Вань, пособи, а! Что я сам-то могу с такими конечностями?» И он коснулся Ивановой ноги мягкой лапкой. «Да пошел ты!» — осерчал Иван на своих незадачливых спутников. «Больше дела мне нет, как только яйца на цепи перековывать!» — сказал, да тут же и смягчился. И по своей же воле басурманы в домашних животных превратились. «Вот что, горемычные», — сказал он, присев и погладив кота по шерстке бархатной. «Не досуг мне с вами задерживаться. К кощею спешить надо. Ежели голову там сложу, не поминайте лихом. А ежели живым останусь, помогу вам. Или чары с вас снять колдовские, или, если не выйдет, уход приличный обеспечить». Тем временем утка снова сделала шажок в сторону и принялась с интересом спокойно уже разглядывать очередное золотое яичко. «Главное, никуда отсюда вы не уходите, чтобы искать вас не пришлось», — закончил Иван, поднимаясь. «Все, бывайте». Со словами этими повернулся он лицом к дворцу Кощееву и побежал дальше в одиночестве. Миновав пальмовую рощицу, Иван остановился перед огромным мрачным замком из серого ноздреватого камня. Вынул из ножен меч, перекрестился трижды, как матушка учила, и, шагнув к дверям дубовым, принялся колотить в них кулаком. С таким же успехом он мог бы стучать по собственному шлему. Иван повернулся к дверям спиной и стал бить в них пяткой богатырской – Одна створка треснула. В тот же миг из-за дверей раздался вкратчивый голос. «Зачем имущество-то ломать? Оно денег стоит. Нажми-ка лучше, богатырь, на кнопочку». Тут только разглядел Иван на косяке небольшую белую кнопку и немедленно нажал ее. В тот же миг над дверью приоткрылось небольшое окошечко, оттуда выдвинулась и накренилась объемистая лохань. И Ивана с ног до головы окатило дурно пахнущей жидкостью. Из-за дверей раздалось тихое счастливое хихиканье, и они, наконец, отворились. На пороге почти беззвучно трясясь стоял невысокий полный лысоватый мужчина в ночной рубашке. «Ой, не могу! Ой, порадовал!» — добродушно выкрикивал толстяк хохоча. «Да я тебя сейчас!» Я тебя...» — Угрожающе двинулся на него Иван. Ну ладно, ладно, мир, успокаивающе предложил Толстяк, опасливо отступая вглубь. Я пошутил. Люблю, понимать шутки. Ты кто таков-то, молодец? Я, богатырь, Иван дурак. Пришел с кощеем сразиться. Это хорошо. обрадованно закивал Толстяк, беря Ивана под руку и ведя по коридору. Это здорово. Давно ждем. «Этот Кощей нас всех тут просто затретировал!» Толстяк посерьезнел и, остановившись, повернулся лицом к Ивану. «Освободитель ты наш! Герой! Тобой гордится вся земля русская! Не подкачай, Ванюша!» И поволок нашего героя дальше по коридору. «Да где Кощей-то?» — слегка упираясь, спросил тот. «А я откуда знаю? Он не докладывает!» «Посидим, подождем, чайку попьем». Коридор кончился. И Иван под руку со своим провожатым вошел в просторный сумрачный зал с большим круглым столом посередине. По стенам горели редкие факелы. «Вот, садись сюда!» — взял толстяк Ивана за плечи, усаживая его на стул. «Сюда!» Иван сунул меч в ножны и сел но в тот же миг у стула подломилась явно заранее подпиленная ножка. Иван с грохотом рухнул на пол, а толстяк, схватившись за животик, зашелся тем же, что и возле двери, счастливым тихим смехом. «Ой, не могу! Ой, умру! Шутник я, а, Вань?» «Шутник», — зло ответил Иван, пытаясь подняться с пола и не понимая, от чего у него это не получается. «Да ты не сердись, Ваня!» На силу успокоившись, сказал Толстяк. «Чувство юмора надо бы иметь. Тут ведь сдохнуть со скуки можно!» И не выдержав, прыснул снова, наблюдая за тщетными попытками Ивана встать. «Стул! Стул! Я этот клей сам изобрел! Правда намертво!» Тут только Иван понял, что ему мешает приклеившийся к штанам стул. С проклятиями он перевернулся на живот, потом встал на четвереньки, а уж потом и на ноги поднялся. Стул, само собой, остался приклеенным к штанам, тянул их вниз. Торчащие горизонтально ножки стесняли движение, а упершаяся под лопатки спинка мешала выпрямиться полностью. Ого! ой Ой-хи-хи-хи! — надрывался толстяк, побагровев от натуги. Гг хохотнул Иван неуверенно, а потом не выдержал и захохотал во весь голос. Через минуту они, не в силах устоять на ногах в одиночку, стояли с толстяком в обнимку, повизгивая и утирая слезы. Успокоившись, наконец, и отдышавшись, Иван освободился от объятий шутника и насупился. «Портки-то испортил мне!» «Да ты снимай, снимай их!» Радостно вскричал тот. «Не стесняйся, тут окромя нас с тобой никого нету. Сейчас я тебе новые принесу. Да помоднее, кожаные, с заклепками». Со словами этими он засеменил из зала к боковой двери. На пороге уже остановился и сказал. «А ты подкрепись пока, проголодался, небось, с дороги». Тут только заметил Иван на столе фрукты и сласти. Но не до еды ему было, очень уж стул мешал. Иван с облегчением расстегнул штаны, и стул, увлекая их вниз, со стуком упал на каменный пол. «А все же я в замке Кащеевом!» Вспомнил Иван об осторожности, и, оставшись лишь в кольчуге до да сапогах, снова вынул меч из ножен и приготовился ко всему. «Кроме того, что произошло дальше?» Из боковой двери вышла чопорного вида дама в бордовом складчатом бархатном платье. В руках она держала портки кожаные, на носу ее поблескивала пинцет. «Велено штаны вам передать», — произнесла она надменно. Иван в ужасе бросил меч и обеими руками прикрыл срамное место. «Ай!» — взвизгнула дама, приблизившись. Охальник. «Да я...» Залепетал Иван, готовый от стыда провалиться сквозь землю. Сейчас я только это, и он протянул руки к штанам. Ой! Снова взвизгнула дама, направив пинцет на то, что ей открылось во всей красе, и отступила назад. Вновь стыдливо прикрывшись широкими ладонями, Иван, боясь остаться без брюк, шагнул за ней. И! <ширит> Истошно завизжала дама и быстро-быстро попятилась к двери. Иван, не отпуская рук, маленькими шажками побежал за ней. За дверью открылась комнатка с двумя столами, заваленными инструментами, книгами и разными непонятными предметами. Лави! вдруг крикнула дама и кинула штаны Ивану в лицо. Не находя возможности поднять руки, Иван попробовал поймать штаны зубами. Но только зря клацнула ими, штаны же упали к его ногам. Адама вдруг залилась знакомым смехом и, схватив себя за уложенные в роскошную прическу волосы, сдернула их прочь. Под париком пряталась знакомая лысина. — Это ж я, Ваня, я! — кричал толстяк сквозь смех. — Шучу я так! Иван молча натянул пришедшиеся в пору портки, застегнулся, Затем выпрямился и спросил угрожающе. «Да кто ж ты такой, весельчак?» «Я-то!» — переспросил толстяк, улыбаясь и снимая пенсне. И тут громыхнуло раскатисто, и невесть откуда взявшийся ветер пронесся по комнате, потушив чадящие факелы. Но темнота не наступила. Холодное голубое сияние исходило от стен, пульсируя. Улыбка сползла с лица толстяка, и в призрачном свете оно стало страшным, как у мертвого. А сам он стал расти, расти аж на две головы выше Ивана вымахал. Иван схватился за то место, где должен был меч висеть, но тут же вспомнил, что оставил его посреди зала. «Я-то...» — повторил великан мрачно. И Иван понял, что принятое им за платье одежда была роскошной царской мантией. «Кощей бессмертный я!» «А что ж, что ж ты такой упитанный?» — вопросил Иван, стараясь выиграть время и помаленьку отступая к дверям. «Всегда таким был!» — ничуть не удивившись вопросу, ответил Кощей. Это людишки меня представляют тощим до да мрачным, мол, царь Кощей над златом чахнет. Плевал я на злато. По натуре я прикольщик да гурман. Люблю бананы, особливо, если шкурку можно кому-нибудь под ноги бросить. К еге порой захаживаю, богатырями проезжими полакомиться. Былинки пишу, в которых баянов высмеиваю. Зело люблю... «Эй, куда ты?» Иван, воспользовавшись болтовнёй Кащея, выскользнул в дверь, мангустом-проворным прыгнул через весь зал, крепко ухватил меч-кладенец за рукоять и довольный сказал «Коль умом не куботай, понапрасну не болтай!» Видать, общение с баянами не прошло для дурака бесследно. Он сжал меч в ладонях и зорко оглядел зал. В шагах в пяти от него стоял мрачный Кощей. «Обхитрил старика, да?» — угрожающе спросил он. «Все, Иван, шуточки кончились». «Кончились!» — согласился Иван, пригнувшись и начиная обходить Кощея по кругу. Тот зорко, глядя на Ивана, спросил. «Зачем пожаловал, дурак?» «Постоять за землю русскую!» «Я на нее давно не зарюсь. Говори, что конкретно надо. За кем пришел?» «За сережками!» — грозно сообщил Иван. Кощей нахмурился. «За сережками? Имя редкое, да не припомню таких. Здесь был Вася, Федя сидит в застенках, Иванов да Ивашек целая толпа» даже ребенок один есть. Филипком зовут. Поперся один в школу через лес, заплутал да и попал мне в лапы. «Какие сережки тебе нужны, дурак? Может, и отдам? Не люблю я, супротив, кладенца драться!» «Василисины сережки», — объяснил Иван, смутно чувствуя, что разговор идет о разных вещах. «Василисины! Ее не обижу!» Смущенно признался Кощей. «Даже если от собаки князя сыновей родила, все равно...» «Каких сыновей?» — завопил Иван. «Сережки! В ушах их носят! С камешками самоцветными, что тебе ироду для опытов понадобились! Отдай, я все прощу!» Лицо Кощея побелело. Он покачал головой и твердо заявил... «Не отдам! Никогда! Даже не проси!» «Тогда нас меч мой рассудит!» — заключил Иван. «А мой с ним поспорит!» — согласился Кощей, извлекая из-под мантии кривой турецкий етаган. Противники закружились по залу, делая ложные выпады и меря друг друга оценивающими взглядами. Первым ударил Кощей. Но Иван отразил его выпад, с истинно богатырской ловкостью отпрыгнул в сторону и сказал «Никогда тебе, люди поганы, не одолеть богатыря русского!» Кощей снова замахнулся и с хриплым смехом ответил «А тебе, Иван, никогда меня не убить, потому что я...» Меч-кладенец пропел свою страшную песню и ударил по тощей шее князя тьмы. С мерзким хрустом голова Кощея отделилась от плеч, упала на пол и мгновенно истлела, превратившись в горку черной пыли. Иван утер с алба трудовой пот и посмотрел на обезглавленного противника. А тот слепо пошарил руками, похлопал по обрубку шеи, откуда лилась густая черная кровь. Раздался треск, повалили искры и вонючий дым — И забрубка стремительно проклюнулась новая голова. Ничуть не хуже прежней. «Бессмертный!» — закончил прерванную кладенцом речь Кощей. «Бессмертный я по жизни так вышла!» Иван почувствовал на сердце ледяную лапу страха. Но панике не поддался, а продолжил свои обманные финты и выпады. Минут через пять ему удалось обрубить Кащею руку. Но и та выросла вновь. Кощей захохотал. «Вот прикол-то! Ничего ты со мной не сделаешь, богатырь! А как утомишься, тут тебе и конец!» Иван молча кружил по комнате. Проходя мимо стола богатого, он украдкой спер с него гроздь бананов и засунул за пазуху. «Как утомлюсь, пожую бананов, силы прибавятся!» думал дурак. «Никак тебе, Иван, не победить меня!» — бахвалился Кощей. «Смерть-то моя в яйце!» Подхватив с пола сломанный стул с прилипшими к нему богатырскими штанами, Иван запустил его в Кощея. Тот взвыл, скрючился и заорал. «Дурак ты, Иван, дурак! Не в этом! Сказки читать надо!» «Все, хватит шутки шутить! Убивать тебя буду!» Сообразив, что Кощей бессмертный рассердился не на шутку, Иван распахнул какую-то дверь и, юркнув в нее, сбежал по ведущей вниз лесенке. Глазам его предстала большая комната, уставленная дыбами, испанскими сапогами, гильотинами, увешанная цепями и веревками» с железными противнями, на которых зловеще светились раскаленные до красна железяки. Зрелище было жутковатое. «Ага!» — крикнул Кощей, вбегая вслед за Иваном. «Сам в мою пыточную камеру пришел! Молодец!» Иван торопливо оторвал от грозди банан, сжал его могучими пальцами, выстрелив сладкую колбаску мякоти себе в рот. «Дай мне силу великую, фрукт любимый!» — взмолился он мысленно. И вдруг вспомнил встреченного на пути баяна в с его загадочной былиной. «Зря Иван жевал бананы, не в бананах видно суть. Фрукт сей не залечит раны, не поможет отдохнуть. Кожура — другое дело, кожура всему венец. Шкурку от банана смело примени. Врагу конец». Как же ее применить, шкурку бестолковую? Подумал Иван. Ничего не придумал и в сердцах запустил в кощее банановой кожурой. Черт побери! Только и успел крикнуть Кощей, оскальзываясь на шкурке и грузно падая на пол. Черт побери, черт побери! Радостно завопил Иван, подбегая к кощею и рубя поверженного врага в капусту. Погодь, Иван, я руку сломал! Взмолился Кощей. Но было уже поздно. Могучими ударами богатырь разобрал Кощея на шесть основных кусков, после чего остановился, решая, что же делать дальше. Из обрубков Кощея шел дым. Они шевелились и явно норовили сползтись друг к другу. «Что же делать? Что?» Иван торопливо схватил жирную волосатую ногу с давно нестриженными грязными ногтями и потащил ее к цепям. Нога сопротивлялась, но в одиночку сил у нее явно не хватало. Заковав левую ногу, Иван вернулся за правой. Потом и туловище обмотал цепью, затем руки и голову. Проверил надежность оков, вздохнул и присел понаблюдать за результатом. С треском и грохотом Кащеевы конечности приросли к туловищу. Затем голова, мучительно изгибая шею, дотянулась до тела, приросла и жалобно крикнула. «Что же ты наделал, дурак? Как ты ноги поставил?» Иван покосился на ноги. Мало того, что тени неестественно вытянулись, доставая до туловища, они еще и приросли неправильно. Левая нога вместо правой, а правая вместо левой. Руки же росли со спины. Полуметровой длины шея довершала картину, делая Кощея похожим на паука. Прикольчик я, Кощеюшка», — ласково сказал Иван. «Не обессудь! Так оно получилось!» Кощей подергался, подергался, но цепи оказались прочными. Иван тем временем оглядывал изобилие пыточных инструментов. «Кощей, для чего сия штуковинка?» «Для подстригания левого уса», — грустно ответил Кощей. «Древняя восточная пытка». «Жаль, без усов ты у нас». «А эта фиговинка?» «Для вырывания волос путем возвратно-поступательных движений с увеличивающейся амплитудой». «Мудрец! Почти как куботай! Только что ж ты лысый! А эта фентифлюшка зачем?» «Ребра перекусывать и мелкими кусочками через ухо вытаскивать!» «О, это подойдет!» — оживился Иван. «Пожалуйста!» — вяло согласился Кощей. «Только учти, пытки нечисть не страшат, а убить меня никак невозможно!» Плюнув в сердцах, Иван бросил пыточные причиндалы и побрел из комнаты, оставив Кощея дергаться в цепях. «Вначале пленников спасу», — решил Иван. «А там видно будет». В обширных Кощеевых застенках, сырых и мрачных, плохо проветриваемых, Иван понял, что работа предстоит немалая. «Но какой же богатырь работы боится?» Поплевал Иван на руки, высморкался под ноги и побрел вдоль железных клеток, отпирая одну за другой и ведя инвентаризацию. — Ты кто? — Федя-богатырь. — Выходь. — Ты кто? Вася — Вася. Простонал следующий узник, царапая что-то обломком меча на стенах темницы. — Подожди, допишу. — Здесь был Ва... Во... Прочел пораженный Иван, захлопнул дверь клетки и сказал «Здесь он и остался». «А ты кто?» «Филиппок!» — радостно крикнул седой взлохмаченный старик, выползая из своего узилища. «Да чего тяга к знаниям доводит, а?» Подцокал языком Иван, дал заливисто смеющемуся старичку завалявшийся за пазухой банан и продолжил осмотр. «Ты кто?» «А где ты?» Камера была пуста. Лишь под койкой Иван обнаружил глубокую дыру, из которой слышался шум моря. «Там Эдмон какой-то срок тянул», — сообщил Ивану очередной узник, горячо обнимая спасителя. «Прокопал дыру вязальной спицей, да и убег». «Молодец!» — восхитился Иван, на радостях, даже забыв поинтересоваться именем охотливого узника. Лишь когда тот быстренько выбежал из-за стенков, Иван обнаружил, что пропал кошелек с остатками небогатых Василисинах командировочных. Но такие мелочи богатыря не смущали. Еще одна камера пустовала, лишь на кровати лежал мельничный Жернов с надписью «Здесь после долгих страданий разорвалось сердце узника». Иван вытер слезу и пошел дальше. «Ты кто?» «Иван-царевич». Робко отозвался небритый парень в волчьей шубе на голое плечо. «Выходи, тезка!» — обрадовался Иван. «А ты кто?» «Иван, боярин сын». «И ты, друг, выходи. А ты кто?» «Иван, крестьянский сын». «Проваливай, лодырь!» Нечего казённых хлеба проедать. Ты кто? Иван-дурак!» Радостно улыбаясь, сообщил перемазанный в зале черный, как смоль молодец. Иван захлопнул дверь камеры, подпер для надежности булавой и пошел дальше, бормоча про себя. «Одного достаточно». В течение пяти минут он освободил. «Ивана, коровьего сына». «Ивашку», «Иванку», «Фэтфрумоса». «Саслана», «Кабланды Батыра», «Корвина» и «Манаса». Слегка смущенный таким изобилием, Иван осторожно открыл дверь следующей темницы. По ней бродил восточного вида юноша в тюрбане, развивающихся в штанах и белой рубашке. Время от времени юноша подпрыгивал и толкал ладонями потолок. «Ты кто?» – ошалел Иван. Но в этот миг в потолке вывалилась плита, звонко расколовшаяся от урбан незнакомца, и тот его вопроса не услышал. Подпрыгнул и скрылся в открывшейся в потолке дыре. «Не иначе принц Персидский», — рассудил Иван и сел передохнуть. От впечатлений гудело в голове, а так было тихо. Узники уже смылись, лишь в подпертой булавой камере бесился самозванец. «Ладно, кончаем осмотр», — решил Иван дурак и направился к последней двери, приговаривая. «Темницы рухнут, и свобода вас встретят радостно у входа, и братья ключ вам отдадут». «Хотя какой ключ? Темницы-то уже рухнули». «Эй, кто здесь сидит?» Последняя камера разительно отличалась от остальных. Здесь было чисто и уютно. На стене висело блюдечко, по которому каталось наливное яблочко, создавая изображение голых девок, купающихся в пруду. На застеленной шелковыми простынками кровати сидел поп-гапон и жрал бананы. «Вот ты где, гад!» — заорал Иван, выхватывая кладенец. «Предатель!» Россию, мать твою, продал. А ну отдай банан! Вырвав из рта Гапона недожеванный банан, Иван нервно съел его и сообщил: "Ну все, готовься к смерти. Отче наш прочти или что там полагается. Покайся как следует." Иван, Иван, успокойся! Затараторил Гапон. Я же сам пленник горемычный, Кащеем в застенки посаженный. «Видали мы таких пленников», — мрачно возразил Иван. «Блюдечко цветное в камере, бананы свежие. Да еще один. Простынки чистые убью». «Иван, отпусти душу на покаяние», — пустил слезу Гапон. «Не барай светлый праздник победы над кощеем моей кровью грязной». «Не поясничай», — оборвал его Иван. «За что в немилость Кощееву попал, говори!» Гапон вздохнул, встал на колени и прошептал. «Честность меня подвела. Был я у Кощея в советничках, неплохой оклад имел, раз в квартал премиальные обещаны были, да вздумал на днях Кощей дать мне на прочтение свои былинки юмористические, баянов да богатырей высмеивающие». Прочитал я их, да искривился, чушь собачья, и дернул меня нечистый записать в дневничке для памяти. Кощей парень хороший, но пишет всякое говно, надо сказать ему об этом, но помягче, поделикатнее. — Ну, — заинтересовался Иван, — что, не сумел сминдальничать? — Кощей падла шмон устроил. Теряя свою интеллигентность, завопил Гапон: «Мой личный дневник прочел, вот и посадил в камеру». «Смягчающих обстоятельств не нахожу», — заявил Иван, поигрывая кладенцом. «Быть по-моему, рубить тебе голову хитрую». «Не губи, Иван, так и затрясся Гапон». «Я тебе тайну Кощея открою, где он сережки Василисины прячет, да где смерть его!» «А ты откуда знаешь?» — поразился Иван, пряча меч. «Да как-то дневник Кощея под руку подвернулся!» — смутился Гапон. Иван погрузился в раздумье. Наконец изрёк. «Значит так. Ты не предатель, ты хуже. Ты Гапон!» «Убивать не буду, коли тайны велики откроешь, но и назад в Киев дороги тебе нет. Убирайся, Гапон, с Руси к половцам!» «Уберусь, уберусь! Надоела эта Русь!» Просветлел лицом Гапон. «Теперь слушай. Есть у Кощея комнатка заветная, в подвале, схороненная. Там вещи премудрые стоят, гудят да светятся. Нить волшебная от них к дубу высокому тянется». Пойдешь по той нити, заберешься на дуб, там яйцо. В яйце сережки Василисы, а к ним игла припаяна. Ту иглу отломи, и не станет Кащея. «Ясно», — сказал Иван. «Гапон, Гапон, и умом тебя Бог не обидел, и хитростью, что ж ты язва такая по характеру». И с этими словами Иван вышел, оставив Гапона в полном недоумении. Быстро нашел Иван комнатку заветную, где Кощей держал вещи премудрые. Похоже, они были на сундуки железные, светящимися каменьями разукрашенные. Гудели дышумели, да огоньками помаргивали. А из самого большого сундука нить волшебная тянулась, из медной проволоки скрученная до резины обмотанная. Пошел Иван по нити, да и вышел к огромному дубу. Был тот дуб в сто сажен вышиной, облака за его верхушку цеплялись, ручьи до да речушки меж корней извивались. Засучил Иван рукава, да и полез на дуб. Долго ли, коротко ли, а он до самой вершины. Оглянулся — лепота. Всю Русь-матушку с дуба видно. И стольный Киевград, и Муром родной — Иные селения помельче размером. Вон змей горы ноч летит, вон богатырь за чудом-юдом гонится, вон на неведомых дорожках следы невиданных зверей. А вот и яйцо из хрусталя хитро сделанное. В яйце сережки Василисины. Пластиночки синенькие в виде лепесточков. Между ними игла серебряная, к которой нить волшебная припаяна. «Вот и конец твой, Кощей!» — сказал Иван добродушно. Уцепился двумя пальцами левой руки за дуб, а правой рукой как дал по яйцу. Треснуло оно и разбилось. Схватился тогда Иван за иголку, а так колется, огнем жжет. Сопротивляться вздумала, а вместе с тем почувствовал Иван, как из иглы в него силушка несметная вливается. Рассмеялся Иван смехом веселым, дурацким, да и переломил иглу между пальцами. Только искорки синие заплясали. И случилось тут с ним что-то неладное. Ослабли вдруг руки-ноги богатырские, меч-кладенец к земле потянул. Змей Горыныч, мимо пролетавший, каркнул испуганно, до да вороной средних размеров обернулся. Чудо-юдо, за которым вдали богатырь гнался, дикобразом предстало. Заорал Иван дурным голосом, не со страху, а с удивлением, и полетел вниз с дуба высокого, навстречу верной погибели. Да только и дуб внезапно вниз стал расти, превратился в пальму обычную, высоты невеликой. Упал вниз меч богатырский, а на него Иван сверху шмякнулся. Да так больно. Вся стойкость богатырская куда-то делась. Встать попробовал, а кладенец к земле матушки тянет. Пришлось отвязать себя от меча да и оглядеться вокруг. А вокруг чудеса творились диковинные. Дубы да ивы в пальмы и манговые деревья превращались. Буренушки, в отдалении пасущиеся, буренушками остались а вот бык, что их крыть готовился, носорогом обернулся. Кладенец, на земле валявшийся, скукожился и железячкой заковыристое обернулся, той самой, что Кейсеролл муми-бластером прозывал. А на душе-то как стало, скучно да обыденно, тоска хоть волком вой. Посмотрел Иван на дворец Кащеев, а тот вдруг превратился в серое здание, В коем всего чудес, что окна огромные, из хорошего стекла сделанные. А над дверью вывеска на русском и еще каких-то языках. Этнографический музей. На вывеске было написано.